Глава 11 Стервы и вечеринка в амбаре. «Ты вроде говорила, что не поедешь», — говорит один из кузенов. Теперь, когда Кристиан и Кэмерон сменили футболки с номерами, мне опять приходится догадываться, с кем говорю. Я передумала. Кристиан и Кэмерон закидывают руки на мои плечи и крепко обнимают меня. «Вот увидишь», — говорит один из них. «Тебе понравится?» — заканчивает второй. Сомневаюсь. В маминых глазах стоят слёзы. «Ты не уйдёшь, пока и меня не обнимешь. Когда ты вернёшься домой к Хоуку, я, наверное, буду в пути». «Ты не останешься на ночь?» — спрашивает её Хоук. «Я уже взяла выходной, а завтра у меня важная встреча». Хоук не слишком этому рад, но не спорит. «Так, где мои объятия?» Мама раскидывает руки, и я позволяю ей обнимать меня так крепко, как она хочет. «Буду скучать». «Не волнуйся, это входит в мои обязанности». «Мама отпускает меня. Приеду через несколько недель». Близнецам неловко от этой сцены. Я сама настолько же сильно хочу убраться отсюда, как и они. Ком в горле становится больше с каждым маминым всхлипом. «Позвоню тебе завтра». Быстренько обнимаю её ещё раз и иду к близнецам, которые оживляются в ту же минуту, как понимают, что мы уходим. Она машет. «Люблю тебя, милая». «И я тебя». «Я отвезу твои вещи домой», — говорит Хоук. Твоей маме станет легче, когда она даст мне наставление и покомандует мной. Если учесть, как нечасто он видится с мамой, он в точности описал её характер. Близнецы идут по обе стороны от меня. «Давай уберёмся отсюда, пока они не заставили нас с ними ужинать», — говорит один из них. А «В чём прикол?» — спрашиваю я, когда мы выходим на парковку. «Бежать со всей дури, чтобы нас не догнали», — смеяться другой. «Я имела в виду, как вас различать». Кузен в зелёной футболке кивает на своего брата. «Видно же, что волосы у меня круче, и я симпатичнее». Его брат смеётся. «Не отказывайся от своей мечты, бро. Давайте серьёзнее. Не хочу всё время догадываться, с кем говорю. Может, у кого-то из вас есть шрам или что-то наподобие?» «Нет, но я упрощу тебе задачу», — говорит Кристиан. «У Кэма голубая футболка, у меня зелёная». Жду серьёзного ответа, но не получаю его. «Да прекратите. Я умнее твоей бывшей подружки Эйприл». «Дайте нормальный ответ». Кристиан хмурится. Его большие пальцы засунуты в петли джинсов. «Откуда ты знаешь про Эйприл?» Встретила ее в туалете. Она включила режим стервы. Кэм срезает путь между двумя грузовиками. «Эйприл напрягала тебя?» «Я попытаюсь усмирить ее на вечеринке», — говорит Кристиан. В его голосе не слышится злость. Но комментарий заставляет понервничать. «Она не настолько пугающая, чтобы меня напрягать. Она издевалась над девочкой из ее команды». поворачиваясь к Кристиану. И если кого-то надо усмирить, я сама могу справиться. Я лишь имел в виду, что поговорю с ней. Вот и всё. Кристиан проводит рукой по влажным волосам, отчего они торчат в разные стороны. Я никогда не коснусь девушку рукой. Кэм усмехается, и Кристиан добавляет. Ну, то есть в плохом смысле? Или не спросив сначала? Но если у меня есть от неё разрешение, то куда же без рук? Морщу нос. «Надеюсь, в твоей голове эта фраза звучала лучше». Кристиан чешет голову и смотрит на Кэма. «Что я упустил?» «Слишком много информации, бро», — отвечает Кэм. «Оставь это при себе». «Точно», — Кристиан кивает. «Извини, Пэйтон, мой косяк. Вернемся к Эйприл. А ты ей э, сказала, кто ты?» «А кто я?» — смеюсь. «Ты наша кузина. Ты ей сказала?» — снова спрашивает он. «Извини, я не знала, что вы знаменитости» а в следующий раз попрошу ваших бывших поставить стервозность на паузу, чтобы должным образом представиться. Осматриваю парковку и пытаюсь догадаться, какая из машин принадлежит Кэмерону. «Где твоя машина?» Кэм показывает на конец ряда. «Серый пикап с фарами на крыше. Наш Дэйл Эрнхард сжёг сцепление на своей, слишком ленив, чтобы заменить его. Зачем мне надрываться и чинить его, когда меня повсюду катают?» Кэм отпирает машину. «Следи за языком! Дорога в школу длинная». Кристиан открывает пассажирскую дверь и пытается помочь мне залезть. «Я справлюсь. Стараюсь подтянуться, но не хватает сил». «А мне так не кажется», — говорит Кристиан. «После нескольких попыток забираюсь на подножку и оттуда затаскиваю себя внутрь. Следом за мной запрыгивает Кристиан. Много возни без причины». «У меня была причина». «Вряд ли хорошая». Кэм заводит машину и включает передачу. Двигатель ревёт, сиденья вибрируют. Больше напоминает монстр-трак, чем обычный пикап. Прикрываю уши. Кэм похлопывает по приборной панели и выезжает с парковки. Не такая уж она громкая. Мы проезжаем мимо ферм, автозаправки и закусочной с голубым неоновым знаком. Самая лучшая закусочная во всём штате. Такой вечер пятницы не совсем типичен для меня. Даже в параллельной вселенной. Я должна быть в доме Тесс, бороться за уголок зеркала, пока вместе красимся, и раздумывать, куда поехать сначала. Благодаря частным школам в Вашингтоне и государственным, как наша, у нас было как минимум два-три варианта. Кэмерон съезжает с главной дороги и едет по траве к скоплению машин, припаркованных перед длинным амбаром. Сбоку горит костёр, он паркуется за красным пикапом и убирает ключи в карман. Я осматриваюсь. А где дом? Кристиан показывает на крутой холм возле амбара. «На самом верху». «Я ни за что туда не доберусь. Не уверена, что моё колено справится с таким подъёмом». «Вечеринка не в доме. Это амбарная вечеринка», — говорит Кэм, словно это прояснит проблему. «Амбарная вечеринка». В Вашингтоне нечасто услышишь такой термин. Кристиан тянется к ручке двери, а я хватаю его за руку. Я никуда не пойду, пока мы кое-что не проясним. «Хорошо, выкладывай», — говорит Кристиан. Встревает Кэм. «Если ты нервничаешь, я не нервничаю». «Ладно, это вранье, но я пытаюсь изложить свою точку зрения, и мне не нужны няньки». Кэм снова пытается. мы никогда не говорили, я не закончила. Вы должны поклясться, что никому не расскажете, как я повредила колено. Ни тренеру, ни вашим подружкам, ни даже священнику. Я хочу восстанавливать колено, а не отвечать на вопросы о моем бывшем». «Не волнуйся», — отвечает Кристиан. «У нас нет девушек, а в Блэк отсутствуют священники. Только пасторы». «Выпускайте главное. Пора объяснить другим способом. Если вы кому-нибудь расскажете о случившемся, я в день игры подсыплю вам в еду слабительное». У Кэмерона отвисает челюсть. «Это неправильно во всех смыслах», — Кристиан смеется. она это несерьезно». «А вот и посмотрим». «Не знаю, можно ли доверять близнецам. Я хочу им верить, но ситуация с Ридом доказывает, что на мои инстинкты нельзя положиться». «Мы сохраним твой секрет», — говорит Кэм. «Унесём его с собой в могилу». Кристиан спрыгивает и ждёт, когда я спущусь. «Если кто-то спросит, что произошло, то я упала с лестницы», сообщаю я, когда мы пересекаем поле. «Технически так и есть, без каких-либо подробностей. Надо, чтобы история была простой. Чем сложнее она будет, тем быстрее мои братья совершат промах». «Не волнуйся, у нас всё под контролем», — говорит Кристиан. «Если Кристиан не облажается», — добавляет Кэм. Это не я забыл поменяться галстуками в прошлом году на Балу. Именно так Эприл всё поняла. Полагаю, он говорит не о смене галстука. Пожалуйста, скажите, что вы не... Забудьте. Не хочу слышать подробности. Уверена? Отличная история. Кристиан улыбается. Так, мне нужно что-то знать. Иду между ними. Моя голова находится на одном уровне с их плечами. Не верь тому, что говорит тебе «Титан». «Он выпендрёжник и профи в залезании к девчонкам в...» крестьян замолкает, пытаясь придумать конец предложению. «Трусы?» — заканчиваю за него. «Да, туда». Костёр у красного амбара словно из книги с картинками. Амбар выглядит слегка запущено. У настоящего стога сена на бочке стоит пивной бочонок. Вокруг костра расположилось человек 15-20. Кто-то на садовых стульях, кто-то на одеялах. Девушки одеты в кожаные куртки или симпатичные пальто. Некоторые даже в ковбойских ботинках. Но им вроде в них удобно, словно в кроссовках. Мои тёмные джинсы, многослойный топ и папина кожаная куртка отлично вписываются. Ну, наконец-то. К нам идёт симпатичный парень размером с игрока НФЛ. На нём куртка воинов, накинутая на заправленную фланелевую рубашку. Джинсы и бейсболка с оранжевой буквой «Т» на ней ощутимо придаёт ему вид фермерского паренька. Из-за его огромного роста близнецы кажутся не такими уж высокими. «Ну, наконец-то! Я думал, вы забили!» Огромный парень обхватывает большой палец камерно своим, и они странно приветствуют друг друга. «Наша кузина только что приехала в город!» Кэм кивает в мою сторону. «Это Пейтон!» Парень улыбается и скользит взглядом по моему телу. «Твой отец назвал себя в честь Пейтона Меннинга?» Мне всё время задают этот вопрос. Нет, просто родителям нравилось это имя. Это настолько близко к имени легендарного футболиста Пеле, насколько позволила бы мама. Этой информации я не поделюсь ни с кем в нашей футбольной стране. Парень подаётся ближе. «Я Титан. Это мой дом, так что да и знаете если что-то понадобится, и я всё сделаю». «Отвали». Передо мной встаёт Кристиан и толкает Титана в плечо. «Она наша кузина». «Я просто пытаюсь быть дружелюбным. Расслабься». Титан дёргает бейсболку вниз. «Вы нам не говорили, что она... сексуальная». Кристиан бросается на него, и Титан отскакивает назад, подняв руки. «Прекрати, чувак, я прикалываюсь». хватая Кристиана за футболку и тяну к себе. Затем улыбаюсь Титану. «Приятно познакомиться». «Мне нужно пиво», — говорит Кристиан. «Пока мы идём к амбару, я впитываю своё новое окружение». Из подключенной через блютуз колонки, стоящей на охапке сена, играет кантри. Возле пивного бочонка тусуется народ. Девчонки флиртуют с парнями, одетыми в стёганные фланелевые клетчатые куртки или командные куртки с джинсами, как титан. В нашу сторону поворачиваются головы, слышны шепотки. Рассматриваю бочонок с вмятинами и стараюсь ни на что не обращать внимания. Обычно я не стесняюсь, но скоба рыбокопа всё меняет. Из-за нее я чувствую себя по-другому, хотя, возможно, это внимание связано с тем, что я новенькая в этом городе, а не со скобой на ноге. «Как дела, Дариус?» Кристиан кивает долговязому парню в бейсболке «Кентукки» «Уайлдкэтс». Дариус передает Кристиану и Кэмерону стаканы и наполняет один для меня. Его высокое темнокожее тело возвышается над всеми нами. «Вы сегодня чертовски круто отыграли!» Кристиан залпом выпивает пиво. «А разве не всегда так?» «Вот что мне в тебе нравится, Кристиан. Ты такой скромный парень». Дариус передаёт мне стакан, который почти полностью утопает в его огромной руке. «Спасибо». Близнецы идут к костру. Я замедляюсь и пропускаю их вперёд. Из них получается идеальный щит от незнакомцев, с которыми я не хочу знакомиться. Кристиан замечает, что я отстаю. «Идём, Пейтон? Представим тебя всем». Кузены расступаются и освобождают для меня место посередине. Тусующиеся у костра поворачиваются в мою сторону. На их лицах отражается как умеренное любопытство, так и совершенное безразличие из-за выпитого алкоголя. «Это наша кузина, Пейтон, которая поживёт у нас». Кэм переводит руку от одной компании к другой. «Пейтон? Это все. Грейс, Джексон, тирел Он пропускает Эйприл и Мэдисон. Эйприл смотрит прямо на меня, открыв рот. «Да вы прикалываетесь!» — одаряю её преувеличенной улыбкой что всё это значит?» — спрашивает её Кристиан. Эйприл как будто всё ещё переваривает новость о нашем родстве, но её попытки поймать взгляд Кристиана и обратить на себя его внимание не похожи на поведение переболевшей парнем девушки. «Наверное, это стервозный шифр для «приятно с тобой познакомиться», — громко говорю я. Кэм раздражается смехом, а на лице Эйприл отражается злоба. Он игнорирует её и садится возле Грейс. Кажется, они дружат. Кристиан достаёт из стоящей возле Эйприл упаковки бутылку пива, открывает её и делает глоток, не глядя в её сторону. «Я слышал о том, что произошло. Больше не обливай грязью мою кузину». На долю секунды с лица Эйприл исчезает показная сексуальность, но затем она спохватывается и вскакивает на ноги. «Это она тебе так сказала?» «Круто. А теперь она думает, что я поплакалась близнецам. Если хочешь задать мне вопрос, что я здесь перед тобой. Я остаюсь спокойной. Это сведет ее с ума. Эйприл упирает руки в бока и сердито смотрит на меня. Но ей необходимо внимание Кристиана. «Это она меня поливала грязью!» раздраженно выводит она. Мэдисон встает рядом с Эйприл. Мех с ее капюшона лезет Эйприл в лицо, и та отмахивается от него. «Это правда», — вступается Мэдисон. «Мы занимались своими делами, а она накинулась на нас». «Просто так?» — спрашивает Кэм. Это не похоже на Пейтон. Мои братья провели со мной час-два, они понятия не имеют, как я себя веду. Но Кэм произносит эти слова очень убедительно. «Это твоя вина, Грейс!» Эйприл срывает свою злость на девушке, над которой издевалась в туалете. «Моя?» Грейс смотрит на неё в ответ, широко раскрыв глаза, словно испугавшийся кролик. «Всё это началось из-за того, что я пыталась всё сделать так, чтобы ты не выставила себя дурой!» Грейс бледнеет устремляет взгляд на Кристиана, затем на костёр. Я точно знаю, к чему ведёт Эйприл. Она собирается выдать эту милую девушку на глазах у всех, включая Кристиана, парня, в которого влюблена Грейс. «Не делай этого. Не то пожалеешь, обещаю». В моём голосе слышится предупреждение, и Эйприл знает, что оно предназначено ей. Эйприл прищуривается. «Похоже на угрозу, потому что так и есть». «Не делай чего?» — спрашивает Кристиан. Смотрю прямо на Эйприл. Ничего. Я даже не знаю, во что это может перерасти. Бывшая Кристиан может выдать Грейс на зло мне. Если она умна, то отступит. Эйприл театральным жестом, требующим много практики, откидывает свои золотисто-каштановые кудри. «Я знаю, что происходит!» Она поворачивается к Кристиану. «Ты искал павод закончить наши отношения, поэтому подослал ко мне кузину, чтобы она затеяла ссору». Что? Кристиан озадачен. Такое делают только по телевизору. И я уже закончил наши отношения. «Я тебе не верю», — говорит Эйприл. «Никто меня не подсылал», — огрызаюсь я. «Я не марионетка в этом шоу, что вы здесь устраиваете». Мэдисон закидывает руку на плечо Эйприл. «Это твоя вина, Кристиан Картер». «Сменила тему», — называется. Кристиан фыркает. «С чего ты взяла?» Мэдисон показывает на него акриловым ногтем. «Ты играешь с Эйприл. Ну ты придурок». Кристиан скидывает руки, и из банки выливается пиво. «Во что играю?» «Мы расстались, конец!» «Называйте меня, как хотите, мне плевать». Мэдисон вскидывает подбородок. «Это потому, что ты абсолютный нарцисс. Впечатлена. Кто-то смотрел «Доктора Фила». «Это значит, ты влюблён в самого себя», — продолжает она. Сидящий на садовом стуле темнокожий парень в бейсболке Миллер Лайт выпрямляется, сдерживая смех. «Мне кажется, с себя нельзя влюбиться. Можно себя любить, но...» «Заткнись, Джексон!» Мэдисон кладет руку на бедро. «Я смотрела ток-шоу, поэтому не рассказывай тут мне!» Я была права насчет доктора Фила. Мэдисон переключает свое внимание на Кристиана. «Ты эмоционально оскорбляешь Эйприл. А это неправильно. Оскорбляю ее? Да я даже не общался с ней, пока вы сами не начали это сегодня. Кристиан ещё больше озадачен и меня эмоционально оскорбили, бормочет Джексон. Я словно смотрю субботний вечером в прямом эфире и не могу переключить канал. Пойду прогуляюсь. Ты куда? волнуется Кэм. Кидаю в сторону амбара и понижаю голос. Туда. Мне не интересно участвовать в этой мыльной опере. Я пойду с тобой, Кэм берёт у одного из своих приятелей банку пива. «Потысуйся с друзьями. У меня всё хорошо. Кэм отпускает меня но стоит на том же самом месте и вытягивает шею, пока не теряет меня из виду из-за темноты. Поправляю ортез, пока иду по грязной траве. По крайней мере, надеюсь, что это грязь. Невозможно найти расположение, при котором моей ноге было бы удобнее. Если бы накануне стояло мое будущее на футбольном поле, я бы уже выкинула эту штуку. Сворачиваю за угол, наклоняюсь вперед и хорошенько дергаю скобу. Поднимаю голову и в этот момент вижу направляющуюся ко мне в темноте фигуру. Но слишком поздно останавливаюсь. Наши тела сталкиваются, и я теряю равновесие. «Дерьмо!» — выкрикивает парень. Колено подгибается, и я тянусь к стенке амбара, но пальцы едва касаются дерева. Валюсь назад, и перед глазами возникает рит стоящий наверху лестницы. Моя спина бы что-то ударяется, и это что-то поднимает меня. Я моргаю. Глаза привыкают к контрасту между синей-чёрной темнотой и лунным светом. На меня смотрит Оуэн. Его грудь зависла в нескольких сантиметрах над моей. Пальцы прижимаются к изгибу моей талии, и я понимаю, что подо мной его рука. Мои ладони становятся холодными и липкими, а живот скручивает, как мокрое полотенце, ожидающее, когда его выжмут. «Извини, читал сообщение». Он отступает, словно проверяя нанесённые повреждения, и в его глазах мелькает узнавание. «Дважды за день. Ты, наверное, считаешь меня засранцем». «Ты лишь напугал», — выдавливаю я, освобождаясь, Рассматриваю его спутанные тёмно-русые волосы, вьющиеся на шее, квадратный подбородок и тёплые кори глаза. Их цвет сложно увидеть в темноте, но я помню его после столкновения на стадионе. Он красив. Такая красота свойственна парням, которые они даже не догадываются. Если будем столько времени проводить вместе, надо, наверное, узнать твое имя. Он протягивает руку. Оуэн Лоу. Я протягиваю свою, и его пальцы касаются запястья, где бьется пульс. Я Пейтон. Оуэн робко улыбается мне. Я все о тебе знаю.